Возле самого лагеря я утроил осторожность. Последние сто метров растянулись на целый час. Результат не заставил себя долго ждать. Среди темной мешанины кустов внезапно загорелись очертания притаившегося часового. Вы получили умение наблюдательность, текущее значение один. Супер. Теперь невидимкам от меня не спрятаться. Конечно, если они не прокачают себе скрытность еще сильнее. гнусные читеры люди на форуме честно попытались вывести формулу описывавшую взаимоотношения различных навыков и умений связанных с обнаружением противника но особым успехом это затея не увенчалась примерно равные по своим способностям персонажи днем и на открытой местности обнаруживали друг друга с расстояния в сотню метров но на этом точные данные заканчивались и начиналась неизвестность Статичные и плавающие модификаторы превращали процесс в странную магию, непонятную простым смертным. Можно было только повысить свои шансы в этой игре, но рецепта гарантированного успеха никто по-прежнему не знал. Впрочем, расчеты потом. Обогнув ничего не заметившего часового, я начал пробираться дальше. Думаю, с точки зрения драконов, было бы правильным сделать вторую линию секретов, но этим, похоже, никто не озаботился. Мне удалось беспрепятственно проскользнуть мимо нескольких палаток. Из одной доносился храп, во второй прямо сейчас практиковали страстный секс, в третьей разговаривали о каком-то хорхе. Я не стал подслушивать, покинул лагерь и вплотную приблизился к скалам. Пещеры ждут. Как оказалось, минуту спустя пещеры никого не ждали. Они находились высоко, и им было на всех откровенно наплевать. А еще совсем рядом скучающий прохаживался часовой. Из армии эти ребята что ли? Часовые, дисциплина? Подниматься до ближайшего доступного прохода пришлось долго и нудно, и совершенно кривым маршрутом, так как эти нехорошие редиски наглухо заткнули располагавшиеся поблизости от земли отверстия визанками хвороста. В итоге первая расщелина, куда я смог попасть, оказалась в метрах в пятнадцати над землей. Ведущий вглубь скалы ход оказался тесным и неудобным, а еще длинным и извилистым. А еще он заканчивался тупиком, так что мне пришлось возвращаться обратно и высматривать новые варианты. Спустя час, когда дождь успел закончиться, а из-за туч выползла толстая луна, я, успев исследовать еще несколько тупиков, Оказался практически на вершине скалы. Рядом виднелся очередной лаз, из которого время от времени вылетали вожделенные мыши, мать их за ногу. Остаток пути я проделал, израсходовав последние стрелы от арбалета в качестве альпинистских колышков. И наконец-то оказался на узенькой каменной полке рядом с темным отверстием. Внутрь пришлось пробираться, согнувшись в три погибели. тоннель был высотой сантиметров 50, не больше, зато эта адская кишка оказалась весьма и весьма длинной. Но все плохое когда-нибудь заканчивается. Метров через 30 лаз внезапно расширился и я вывалился в здоровенную пещеру, довольно болезненно стукнувшись коленом о камень. Вы получили урон 2. Поздравляем, вы первым открыли дом летучей мыши. Особенность – первооткрыватель, плюс один. Но вот счастье-то осталось лишь найти чертовых детенышей. К моей несказанной радости они здесь все-таки были. Но ложка дегтя заключалась в том, что располагались мышата высоко под сводом пещеры на совершенно неудобных и маленьких уступах, а вокруг массово летали взрослые летучие мыши, наверняка не желавшие, чтобы их детей похищал какой-то пришлый ушлепень. Я принялся осматриваться. Если уж хочется получить легендарного питомца, то и лезть за ним наверняка следует на самую верхотуру. Хорошо еще, что альпинистская тренировка у меня сегодня уже была. Путь к самым высоким уступам я наметил довольно легко. Да и подниматься наверх казалось не так уж сложно. Единственная неприятность заключалась в том, что мыши с каждой минутой волновались все сильнее, и мне приходилось то и дело замирать. прикрываясь невидимостью. Несмотря на пищавшую вокруг живность, через какое-то время я все таки смог добраться до самого верха колонии. К сожалению, мышата здесь были точно такими же, как и те, что попадались ниже, маленькими, пушистыми и черными. Никаких легендарных питомцев мне не предлагалось. Жаль. Я аккуратно потянулся к самому толстому мышу и изгробастал его в инвентарь, даже не подумав о том, что это действие может вызвать определенные негодования местной общественности. Пещера тут же взорвалась возмущенным писком. У меня получилось украсть еще троих младенцев, но потом мышиная стая буквально оторвала меня от уступа и шмякнула озимь. Вы получили урон 124. Ох, ничего себе, я навернулся. Вы получили урон 7 от монстра летучей мышь. Вы получили урон пять от монстра летучий мышь. Вы получили урон четыре от монстра летучий мышь. Пошли прочь, твари! Для того, чтобы спасти свою шкуру, мне пришлось добежать до небольшой выемки в стене пещеры, затем, мужественно терпя укусы, подтащить к ней парочку валунов, а уже потом, будучи на последнем издыхании, залезть в получившееся убежище, накрыться волчьей шкурой и притвориться ветошью. Мыши продолжали злобно шуршать вокруг. Здоровье отрегенилось только через час, а вот местные обитатели свое мировоззрение менять явно не планировали и мгновенно бросились в атаку, стоило мне только высунуться из-под шкуры. Невидимость не помогала совершенно. Тут, как говорится, не до новых трофеев. Ноги бы унести. Резво выскочив из укрытия, я стримглав бросился к спасительному выходу. И вылез таки, потеряв лишь немного здоровья. Правда, шкуру в результате пришлось оставить в качестве заслонки в проходе. Вместе с парой булыжников она образовала достаточно неплохую пробку. Интересно, сорвут ее мыши или сдохнут с голоду? А если все же откинут копыта, то засчитают ли мне за это опыт? Вопрос. Обратный путь к земле оказался на удивление легким. Помогали оставленные в скале арбалетные болты. А ближе к концу спуска все стало совсем просто. Еще и акробатика поднялась на единичку. Часовой, правда, что-то заподозрил, но на этом мне было уже откровенно плевать. С моими навыками я и так ото всех должен уйти. Излишняя самоуверенность, как это обычно и бывает, до добра не довела. Какой-то игрок, непонятно зачем, выбравшись из палатки, обнаружил меня прямо у себя под носом и тут же истошно завопил, поднимая тревогу. «Атака! Нападение!» С трудом подавив желание дать крикуну в бубен, я метнулся в сторону леса и включил стелс. А затем, не обращая внимания на появлявшихся отовсюду игроков, начал перемещаться к ручью. В лесу эльфы меня могут и найти, а вот в воде вряд ли. Он туда побежал, я видел. Это тот самый убийца Завильона. Повезло же нарваться на фаната, блин. Какой еще убийца? «Смертельная тень, он в подземельях всех убивает!» «Так, быстро, факелы по периметру! Смотреть в оба! Кто с наблюдательностью влез? Осмотреть здесь все!» До ручей оставалось совсем чуть-чуть. «Обыскать лагерь, осветить каждый закоулок!» «Ну и ищите, а мы от вас уплывем!» Спустя полчаса я был уже довольно далеко от расположения недружелюбно настроенного клана, сидел на берегу и пытался согреться. Заплыв дал мне навык плавания второй ступени, но проморозил до костей. Хорошо еще, что не убил, под конец здоровье начало неуклонно снижаться, говоря о том, что переохлаждение в игре тоже работает. Карта показала, что текущая локация располагалась совсем рядом с уже посещенными мною землями, а дорога в город начиналась лишь немногим дальше. Так что я плюнул на все опасности и бросился сквозь чащу напрямик. как можно быстрее к теплу цивилизации людям. К счастью, за полчаса беготни по лесу никто на меня так и не напал. Скорее всего, в игре все же были какие-то разграничения, а здесь находилось нечто вроде стартовой локации. Мирные мобы, отсутствие ловушек и прочих проблем. Мне встретилось только множество мелкой лесной живности, вроде кроликов, а также лосиное семейство. В лунном свете расположившиеся посреди маленькой поляны гиганты выглядели настолько величественно, что я на некоторое время задержался, делая скриншоты. Но потом осторожно и тихо свалил от греха подальше. Еще насадят на рога сдуру и доказывай, что ты из Гринписа. Мертвый лес был встречен мною с откровенным воодушевлением. Черепа, вороны, знакомые пейзажи уже близко. Несмотря на спешку, вернуться в город удалось только на рассвете, под лучами медленно поднимающегося солнца. До гостиницы идти было далеко, до магазинчика с живностью тоже. Немного поколебавшись, я махнул рукой и попросту завалился в какую-то таверну. Короткий отдых после нудной дороги, возможность попробовать игровые блюда, а больше мне сейчас ничего и не хотелось. Сделав заказ, я заглянул в инвентарь. Вот они. Четыре ячейки со спящими литургическим сном питомцами. На первый взгляд все зверьки были совершенно одинаковыми. Но после внимательного изучения стала видна разница. Если первый похищенный мышонок значился как «детеныш большой летучей мыши», то все остальные оказались просто детенышами летучей мыши. Что же, пора заводить друга. Я вытащил самого толстого мышонка на стол – Пет тут же очнулся от спячки и требовательно пискнул. Вы хотите сделать детеныша большой летучей мыши своим питомцем? Да. Выберите имя. С этим я определился давно. Мышь и никак иначе. Назвать питомца мышь? Да. Поздравляем, вы стали обладателем питомца. Вам удалось найти самого жизнеспособного из доступных детенышей, поэтому питомец – Имеет статус редкого и будет получать новые умения каждые 25 уровней. Поздравляем, вы первым в мире получили в качестве питомца большую летучую мышь. Особенность – первооткрыватель плюс один. Вы получили уровень. Собственноручно добытый питомец действительно оказался неплох. Редкий – это, конечно, не легендарный, но тоже очень и очень хорошо. Милая разносчица, опасливо посмотрев на вертящего мордочка и мыша, поставила на стол квас, жареную картошку с мясом и блюдце с молоком. «Красивый у вас зверек, господин. Спасибо. Знает, чем польстить клиенту». Я подтолкнул мыша пальцем к блюдечку. Тот опасливо понюхал молоко и с явным отвращением отвернулся. «Хм. От картошки и мяса зверек тоже отказался. кровью тебя кормить, что ли Официантка, несущая мимо нас еду для какого-то стражника, вздрогнула, чуть не уронила под нос, и, одарив меня укоризненным взглядом, шустро умчалась дальше. Мышь, услышав про кровь, заметно оживился. Пришлось, скрепя сердце, протянуть ему под нос палец. «Кусай давай, кровопиец, чего смотришь?» Прокусить кожу у него не получилось, так что в конце концов мне пришлось сделать... Небольшой разрез, игнорируя при этом любопытные взгляды стражника и разносчицы. Вы получили урон один от питомца-мышь. Вы получили урон один от питомца-мышь. Натрескавшийся хозяйской крови зверь поднялся по моей руке на плечо, спрятался за пазухой и притих Я развернул справку. Там говорилось, что мой персонаж отныне является счастливым обладателем пета нулевого уровня и что базовый навык окажется доступен мышу лишь на первом уровне. В конце нашлось предупреждение, гласящее, что в случае смерти питомца его возрождение займет 24 часа. Собственно, все это мне и так уже было известно. Источавшая дивный аромат картошка оказалась столь же восхитительна на вкус, как и на запах. Квас заставил вспомнить счастливое детство, а жизнь в целом начала казаться просто замечательной. К концу завтрака успешно забылось даже купание в ледяной воде, не говоря уже о встрече с волком и прочих прелестях завершившегося рейда. Мир снова был прекрасен. Зоомагазин встретил меня суетой и неприязненными взглядами парочки игроков с меткой враждебного клана. Впрочем, поскольку рядом... Ошивался бдительный охранник, я не обратил на них особого внимания. Лишь сделал себе в памяти зарубку уйти как можно незаметнее. Разговорчивый продавец, то ли не узнав посетителя, то ли сделав вид, что не узнал опять, попытался всучить мне золотого хомяка. Пришлось напомнить ему о мышах. Да-да, конечно же, я вас помню. Как можно забыть такого целеустремленного молодого человека? И как? Был ли удачен ваш поход? Вместо ответа я расстегнул пуговицу на рубашке и показал ему мыша. «О, какая прелесть! Отличный экземпляр! Я так понимаю, у вас есть что-то и для меня!» На свет появился один из оставшихся мышат. «Мило, мило, но это же совсем другой вид!» «Вид другой, вы правы. Но все равно это эксклюзив, летучая мышь. Поверьте, достать такую весьма непросто!» «Ммм, так-то оно, конечно, так!» Похоже, меня ожидал очередной раунд отстаивания своих интересов. Эксклюзив. Торговец в ответ сделал самый скептический вид, на который был способен. У вас он один? Нет, три штуки. Ответив на этот невинный вопрос, я тут же пожалел об этом. Ну вот видите, какой же это эксклюзив. Вот тот ваш. Вот он, да. А вот этот, пожалуй, я могу предложить вам... Десять золотых за всех ваших мышей. Пятьсот за каждого. Я решил не мелочиться. Чувствую, с местными торгашами нужно пожестче. Ишь, аж глаза выпучил. А мне, значит, копейки предлагать это нормально. Вы шутите, надеюсь? Ну, посудите сами. Зверушки необычные, к тому же летающие. Я со значением поднял вверх палец. А это означает разведку и обзор местности. Сколько у вас стоит самая дешевая птичка? Сорок пять золотых. Вот. Жалкая, ничтожная пичуга. А здесь боевая летучая мышь, несущая на своих крыльях ужас и смерть. Вдобавок редкий вид. Разве это не стоит денег? Уважаемый, но ведь мне тоже нужно что-то с этого получить. А тут новый товар, неизвестные риски. Могу предложить... 75 золотых за всех, но вы должны знать, что этим меня просто разорите. Риски это да. Я задумался, реально ли вы даете из него еще что-нибудь. Но более честной будет цена в 150 золотых. За всех. И я делаю такую скидку только потому, что вы мне нравитесь как личность. Исключительно ради вас. Я готов предложить 120, но предупреждаю, что мой бюджет... не выдержит таких трат. Немного подумав, я согласился. Сто с лишним золотых – это отлично. Впрочем, хорошее настроение, вызванное пересчитыванием денег, заметно подпортилось, когда наглый торгаш прямо при мне повесил на клетке с мышами огромную табличку, призывавшую срочно покупать эксклюзивных мышей по сто семьдесят монет за штуку. И совсем исчезло, когда я поймал на себе оценивающий взгляд одного из поборников справедливости. Пора было сваливать в гостиницу. Я вошел в стелс и, подойдя к двери, толкнул замешкавшуюся на входе покупательницу, а потом аккуратно отступил в сторону. Ой, что это? Недоброжелатели в количестве двух штук тут же выскочили на улицу и принялись внимательно рассматривать переулок, ожидая, когда же меня выкинет из невидимости. Откат стелса произошел почти в тот самый момент, когда до них дошло, что враг все еще находится внутри. Я вежливо пропустил их обратно, а сам спокойно покинул магазин. По дороге в гостиницу мне хватило ума заскочить еще в одну лавку и купить там три свитка распознавания. Затем я надолго завис рядом с магазином декора. Мне очень хотелось как-то облагородить свое жилище, но денег не хватало практически ни на что. Даже банальный музыкальный куб – позволявшие слушать музыку из фонотеки домашнего компьютера стоил пять тысяч золотых не говоря уже о всяческих дизайнерских штучках вроде подставок под предметы или чего то подобного жесть какая то обдиралова так ничего и не купив я вернулся в гостиницу мышь вынутый из под рубашки и положенный на кровать немножко повозился а потом нагло заснул У меня же настало время разбора и идентификации трофеев. Удачливое кольцо, качество, обычная удача, плюс два. В принципе, никто и не ожидал от найденного в канализации украшения чудесных свойств. Удача так удача, не повредит. Колечко заняло место на одном из пальцев. Сияющие наручи забытого бога. Качество, легендарные и масштабирующиеся. Сила, плюс один уровень героя. Выносливость плюс 50, удача плюс 20, броня плюс 100. Сопротивление физическому урону плюс 30, шанс нанести критический удар плюс 6%. Наблюдательность плюс 1, скрытность минус 100. Светятся в темноте, требуемый уровень 50. Офигеть, офигеть, сколько всего классного и такая подлянка в конце со скрытностью. Гадство. Пожалуй, эти наручи как раз то, что стоит продать. В тот самый момент, когда откроется возможность доната, тогда подобные вещи начнут отрывать с руками. Или можно попытаться обменять их на что-то шикарное и замечательное. Если такое, конечно, найдется. Кинжал убийцы. Качество редкий. Урон 5-15. Сила плюс 10. Ловкость плюс 5. Скрытность плюс 5. Требуется уровень 15. Ножик делали как будто специально под мои нужды. Отличный инструмент для убийства всяких неразумных нубов. Я поменял арбалет на кинжал и взглянул на свои параметры еще раз. Смертная тень уровень 18. Урон 32-42 в скобках 16-21. Здоровье 170 в скобках 85. Мана 100 в скобках 50. Броня. Ступни 3-1. Броня ноги – 5. Характеристики. Сила – 27 в скобках 13,5. Восприятие – 25 в скобках 12,5. Ловкость – 32 в скобках 16. Выносливость – 17 в скобках 8,5. Интеллект – 10 в скобках 5. Удача – 12 в скобках 6. Особенности полок тьмы. Первооткрыватель – 4. Умение – невидимка – 1. Наблюдательность 1. Навыки. Скрытность 24 в скобках 12, ночное зрение 15 в скобках 7,5. Кладоискатель 5 в скобках 2,5. Каратель 3 в скобках 1,5. Акробатика 9 в скобках 4,5. Взломщик 1 в скобках 5,10. Блок 1 в скобках 5,10. Живодер 1 в скобках 5,10. сквернитель 1 в скобках 5 десятых картограф 1 в скобках 5 десятых идентификатор 4 сотых процента в скобках две сотых процента шкуродер 2 скобках 1 ловец 2 в скобках 1 йохо 3 враги при исполнной позитива я оставил вещи на кровати Пустил мыша обратно за пазуху и отправился к главной площади, где мной несколько дней назад была замечена вывеска «Аукционный дом». Внутри заведения оказалось многолюдно. Сновали туда-сюда важные неписи, шастали игроки, а огромные магические зеркала показывали описание самых вкусных лотов на городском и общемировом аукционах. Прямо-таки фондовая биржа, не иначе. Я на какое-то время даже растерялся от происходившего вокруг. Слава богу, на глаза попалась табличка «Информация», вглядевшись в которую я получил желанную справку по этому месту. Все оказалось просто как сапог. Хочешь что-то продать, купить или обменять, заходишь в специальную кабинку, где тебя определяет в индивидуальное пространство. А уже внутри ты спокойно делаешь заявку. Такое удовольствие стоило один золотой, а комиссия от любой операции составляла 10%. Но хотя бы обмен был бесплатным. За дополнительные 10 золотых можно было установить соединение с личной комнатой и доставить вещи прямо оттуда. Отличный вариант для тех, кто опасается ходить с дорогим шмотом по улицам, как я, например. Ну, попробуем. Индивидуальное пространство порадовало меня удобным креслом, большим экраном-зеркалом и требованием внести монету. Пришлось отдать. такую операцию вы хотите произвести? а а комбинированную, обмен-продажа. а Выберите предмет. На зеркале отразился список всего моего имущества. Возле вещей, оставленных в гостинице, красовались напоминания о дополнительных поборах, взимаемых за доставку. Я ткнул пальцем в наручи. Сияющий наручи забытого бога. Вы уверены в выборе? Да. Сформулируйте условия операции. Я начал прикидывать. В принципе, возможность доната должны открыть примерно дней через 20. Сначала обмен. Две недели. На обмен требуется масштабирующаяся вещь, доступная классу тень. Принято. Затем, в случае, если предложение не поступит, две недели открытый аукцион. Принято. Еще условие. Скрыть ник продавца. Принято. Проверьте условия операции. Подтвердить. Вроде все было нормально. Я согласился. Желаем вам приятного дня. Отлично. А теперь... А что, собственно, теперь? Надо брать мыши и идти убивать кроликов, качать уровень. Следующие три дня прошли под знаком жестокого порабощения ушастой мелкоты. Прогресс персонажа в итоге оказался довольно значительным, но не ошеломляющим. Подросли навыки, и постепенно набежали уровни, да и только... У мыши ожидаемо появилась способность летать, а потом он просто рос в размерах и параметрах. Параметры у него, кстати, напрямую зависели от уровня и никак не регулировались. Питомец-мышь уровень 14, сила 14, восприятие 28, ловкость 14, выносливость 14, умение, полет. Впрочем, характеристики это не главное. Главным было то, что мышь уже понимал простейшие команды, в частности, Отлично заманивал ко мне многочисленных кроликов. Умный. На двадцатом уровне мне опять пришлось сделать выбор. Поздравляем, вы достигли двадцатого уровня и можете выбрать очередное умение вашего героя. На выбор. Критик, аура ночи, арбалетчик. Критик был мне уже известен, а остальное – аура ночи. Во время действия ауры все ваши параметры, кроме интеллекта, Рассчитываются так же, как и в ночное время суток. Активация умения 0 манны. Поддержка умения 10 манны в секунду. Неплохой козырь, только вот с моим интеллектом это всего 10 секунд счастья, не больше, точнее 5 секунд. Дело-то будет происходить днем. Арбалетчик, пассивное умение. Арбалет, любимое оружие ночных жителей. Урон, наносимый вами с его помощью, увеличивается на 10%. Тоже неплохо. Но выбрал я все-таки критика. Чувствуя в будущем, мне предстоит еще немало встреч с могущественными врагами. И переоценить способность, позволявшую осыпать их градом критических ударов, было просто невозможно. Получив следующий уровень, я откровенно заскучал. Кролики убивались быстро, но вот опыт с них капал в час по чайной ложке. А другой живности в лесах вокруг авильона было очень мало. Вдобавок, рядом то и дело появлялись другие игроки. геноцидящие вокруг себя все живое. Пора было или сваливать куда-то далеко и надолго или еще что-то менять в жизни. Придя к этой мысли я некоторое время размышлял о смысле бытия, валяясь на мягкой травке, освещаемой теплыми лучами восходящего солнца. прицепившийся к ветке мышь висел надо мной и чистил черную шерстку. Идиллия. Неизвестно до чего бы я додумался, но судьба все решила за меня. Спокойствие было нарушено раздавшимся неподалеку треском веток. Какие-то особи женского пола ломились через подлесок, оживленно болтая и не обращая внимания ни на что вокруг. А еще говорят, что драконы наладили поставку новых питомцев, летучих мышей. Я одну мышку видела, такая прелесть, и разведчик, наверное, хороший получится. Только дерут они за этих тварей безбожно. На три сотни можно себе такого пета купить, не чита какой-то мыши. Похоже, драконы реализовали мой собственный план по обогащению и теперь нагло наживались на моем же открытии. «Смотри, кролик, лови его!» По роковому для себя стечению обстоятельств Ушастый бросился спасаться именно в мою сторону. Преследовательницы ломанулись за ним, подбадривая себя азартными воплями. «Мышь, лови его сам, мне лень!» питомец уже давно мог в одиночку справиться с низкоуровневой живностью, так что несчастный кроль, выскочивший на поляну, был повержен им довольно быстро. Две эльфийки, вывалившись из кустов, увидели только крохотный трупик с гордо восседавшей на нем летучей мышью солидных размеров, а еще меня, вальяжного и сонного. Некоторое время мы все внимательно рассматривали друг друга. Эльфийки были самыми совершенными творениями дизайнерского гения в этом мире, так что поглазеть на них было приятно всегда. Думаю, прекрасная половина человечества выбирала эту расу в качестве аватаров именно по этой причине. «Здравствуйте», — осмелилась начать разговор стройная черноволосая дева. «Вы нашего кролика убили». Мышь, услышав такое возмутительное заявление, оскалился и зашипел. Эльфийки покрепче сжали луки и напряглись. «Тихо, мышь!» «Отдай девушкам кролика, видишь, худые какие!» — во мне пробудился неистребимый дух тролля. «Забирайте ваш завтрак!» «Какая разница, в конце концов?» Экспау все равно уже засчиталась, а шкуркой можно было и пожертвовать. Собеседницы не хуже меня это понимая, насупились. Если бы они были не тринадцатого-четырнадцатого уровня, а постарше, это выглядело бы действительно грозно. «Девчонки, дался вам этот кролик. И не смотрите на меня так сурово. Подумаешь, прибил животину». «Нам опыт нужен», — гордо заявила Белобрысая. У меня внезапно родился план. Э, э красавицы, а стреляете вы хорошо?» Те переглянулись с некоторым недоумением. «Да, наверное». «Есть предложение. Делай эмпатии, мой мышь тащит сюда всю окрестную живность, вы ее убиваете, я сплю. Опыт течет рекой. Как вам?» Чуть-чуть пошешукавшись зимняя леди и наеми приняли мое великодушное предложение и вступили в группу. «Мышь, иди сюда!» — быстро я сказал. Черный пушистый зверек шлепнулся мне на пузо, тут же вопросительно пискнув, мол, «Чего ругаешься, начальник?» «Слушай задание». Летаешь вокруг, ищешь зверей, приводишь сюда. Понял? Питомец издал еще один писк, на сей раз утвердительный. Ильфики смотрели на наш разговор во все глаза, а видать, опыта общения с питомцами у них еще не было. Выполняй. И началась потеха. Мышь творчески подошел к заданию, собирая по несколько врагов сразу, а затем оптом приводя их на полянку. Ильфики стреляли, мышь инспектировал их работу, и... И улетал за новой партией живности я дремал на солнышке стараясь не обращать внимания на расползавшиеся по коже легкое жжение шкала опыта заполнялась очень медленно но зато делать для этого мне ничего не приходилось к сожалению мыши нельзя было натравить на все живое в округе и радоваться жизни если пет убивал врага без участия игрока опыт шел только ему да и то в размере всего 5% от обычного объема. Прокачивать таким образом спутника никто не запрещал, но все равно классическая охота была гораздо более эффективной. За несколько часов вся живность в округе была уничтожена начисто. Мышь, как и эльфики, словил три уровня, мне пришлось довольствоваться одним. После того, как я объявил, что зверей рядом больше не осталось и можно топать по домам, Брюнетка Наоми задала довольно-таки ожидаемый мной вопрос. «А что ты делаешь завтра, если не секрет?» «Есть предложения?» «Ну, мы подумали, возможно, нам стоит продолжить?» «И глазищами, хлоп-хлоп, для большего убеждения».